Глава пятнадцатая. Его вопрос повисает в воздухе, обволакивая меня как дым. Чего я хочу? В голове проносится вихрь. Чтобы Тей была свободна, чтобы Алла не была спасена, чтобы эта дурацкая война ведьмы-чертей закончилась, чтобы... Но все это отдаленное, сложное, а здесь и сейчас. В этом ресторане у меня есть только одно простое и яростное желание — щетку. Вырывается у меня и голос звучит хрипло. Я хочу свою щетку назад. Отдай ее. Он мягко, почти ласково прижимается ко мне всем телом. Его тепло проникает сквозь тонкую ткань. Его губы оказываются у самого моего уха. И он переходит на низкий интимный шепот. И что же в ней такого лика? Его дыхание обжигает кожу. Это старая потрепанная щетка. Почему она так важна для моей грозной ведьмочки? Какая история за ней стоит? Его слова текут как мед. Я чувствую, как в ответ на его близость во мне снова просыпается та самая... Предательская магия, что он умеет так мастерски дразнить. Она откликается на него, делает меня мягче, податливее. Язык, будто сам хочет выдать тайну. Это, это просто память. С трудом выдавливаю я, пытаясь удержаться за хлипкий плод своих лжи. Детская, и с детства она дорога мне как... «Как? Как что, Лика?» Он подносит к рту бокал и делает глоток, а его взгляд говорит, что он видит меня насквозь. «Говори же, правда». И в этот момент я чувствую, как его воля наглухо подавляет мою. Это не грубое внушение, это соблазн. Соблазн рассказать все, излить душу, положить свою тайну к его ногам. Я почти чувствую вкус правды на языке, слова уже готовы сорваться, но нет, черт побери нет! Я резко дергаю головой, будто выныриваю из ледяной воды. Внутренним усилием я сжимаю свою магию в тугой комок, отсекая его влияние. Прекрати! Шиплю я, и мой голос снова обретает твердость. Хватит этих игр! Я требую ответов честных. Демья надстраивается лишь на пару сантиметров, и на его лице появляется искреннее, почти детское разочарование. Так неинтересно, вздыхает он. Ты такая несговорчивая. Переговоры должны приносить удовольствие обеим сторонам. Мое удовольствие – это получить ответы, парирует я. Как давно ты знаешь, что именно ты знаешь? И почему ты сказал, что наша встреча была предопределена? Он сокает языком, смотря на меня с видом учителя, уставшего от нерадивой ученицы. Сказки, Лика, тебе стоило читать их внимательнее. Не все они просто выдумки для детей. В некоторых скрываются указания. Я моргаю, пытаюсь понять, что он имеет в виду. Сказки? Серьезно? Но в его глазах нет насмешки, есть лишь уверенность. Я и без него знаю, что там все правда. Но одно дело, как в истории медвежьей печать, где есть семена героев, точные события. Там нет вопросов, кто является действующими лицами. Но как узнать, какая из сказок про ведем? Может быть, об обо мне и обо мне ли? Ладно, придется перечитать записи. Как же все запутано. «Хорошо, сказки», — соглашаюсь я, чтобы не терять нить. «Но это не ответ на мой главный вопрос. Где щетка?» Он отставляет бокал и смотрит на меня внезапно деловидностью. «Я не могу ее вернуть». От этих слов у меня замирает сердце. «Что? Почему?» «Была заключена сделка?» — разводит он руками, как бы сожалея. «Я не могу просто так разорвать ее». «Какая сделка!» «Почти вижу я, вскакивая с дивана. О чем ты?» «Когда?» «В клубе», — пожимает он плечами и мягко тянет меня обратно. «Ты что-то просила. Я что-то пообещал. Видимо, это было воспринято как оферта и акцепт. Все по правилу?» «Я ничего не помню». Шепчу, я чувствую, как паника сжимает горло. Я была пьяна, расстроена, та ночь сплошной туман. Обидно, говорит он, и в его тоне нет ни капли сочувствия. Я, если честно, тоже не помню момент, когда забрал твою щетку, но факт остается фактом, сделка заключена. Это бред. Трясу я головой, готовый разнести весь этот ресторан вдребезги. Ты должен это исправить немедленно. Я? Как я могу это исправить, если не знаю, что дал тебе? Зависаю, как старый компьютер. А что он мне дал в ту ночь? Судорожно пыталась воскресить в памяти хоть что-то, но все тщетно. К тому же сейчас ее у меня нет, или я не в курсе, где она? Ее юридические тонкости, если понимаешь. Ты офонарел? Взрываюсь. Как это у тебя ее нет? Что ты сделал с ней? Ты хоть еле затыкаешь, чтобы не выдать того, что на самом деле скрывает эта самая щетка. Демьян медленно поднимается, его взгляд становится пристальным, почти пронзительным. Есть один способ, говорит он тихо, но для этого мне нужна правда, вся. Что такого особенного в этой щетке, Лика? Что ты скрываешь? Я замираю. Он прав. Без правды мы ходим по кругу. Он не отдаст, не зная, что отдает. А я не получу, продолжая врать. Ведь надо понять, что такого равнозначного чёрт дал мне взамен. Я делаю глубокий вдох, собираюсь с духом. Ладно, скажу. скажу про Аланьи, про болезнь, про мир, который я создала для нее. Открывая рот, но не успевая издать ни звука. Землян вдруг резко вздрагивает и замирает. Его взгляд становится отстраненным, будто он прислушивается к чему-то, что не слышно мне. Меня вызывают. Бормочет он, и на его лице мелькает раздражение. Что? Не понимаю я и фыркну раздраженно. Тебе не звонили? «Думает меня так легко провести?» «Магическим путем», — рычает он, потирая виски. «Надоели эти дергания!» «Подожди меня, я скоро». Он разворачивается и направляется к дальнему углу зала, где, как я помню, находилась дверь в уборную. Я сижу ошеломленный и смотрю ему вслед. Кто-то прямо сейчас вызывает черта? Это выходит, он собирается испортить кому-то жизнь? Забрав его душу или что-то еще? У меня нет времени на раздумья. Он не уйдет от ответа так легко, и я не позволю ему исковеркать чью-то судьбу. Я вскакиваю, бегу за ним, почти спотыкаясь на высоких каблуках. Эй, постой, мы не закончили. Он уже у самой двери, его рука тянется к ручке, и я, не думая, в последний момент и за всех сил хватая его за рукав пиджака. Лика, не сейчас. Начинает он оборачиваться, но уже поздно. Пол подо мной уходит, мир пропадает, из ниоткуда с оглушительным ревом взрывается знакомое бирюзовое пламя. Оно закручивается вокруг нас, ослепляя, выжигая воздух в легких. Меня бросают вперед, в паническом ужасе. Инстинктивно я всем телом сжимаюсь к Демьяну, цепляюсь за него, как утопающий за соломинку. Его руки рефлекторно обвиваются вокруг меня, прижимая к себе еще плотнее, и все исчезает в яхре огня и тьмы. Вот же угораздило меня связаться с чертом.